2. Если мое предложение понравилось. Точнее, привело его в такой восторг, что я, шагая два дня спустя вместе с ним в утренней тишине к складу в западном углу парка, испытываю невольное беспокойство. Я стараюсь держаться от него чуть поодаль и даже слегка забегаю вперед. И тому есть серьезная причина. Вообще говоря, мне как руководителю давно стоило бы порекомендовать подчиненному надежное средство от метеоризма, Но меня всякий раз останавливает одна и та же мысль. Судя по всему, самому Эссе это не мешает, на его работе не отражается. Так с какой стати мне вмешиваться? Однако теперь, когда в носу у меня жжет, горло перехватывает, а глаза слезятся от миазмов, исходящих словно бы от протухших пирожков с мясом, мне представляется, что я пренебрег своими обязанностями. Если мой работник таскает у себя в кишках ядерный реактор, разве я не должен протянуть ему руку помощи? «Разведывательная служба парка требует инвестиций», — прерывает СМА раздумие о расщеплении атомного ядра. «Я, конечно, сделал все возможное в рамках выделенного бюджета, но если получить отдельное финансирование на разведку и на контрразведку, то я мог бы создать разведслужбу и взять на себя непосредственную реализацию этих задач. Такая независимая служба была бы ценна еще и тем, что выявляла бы в наших рядах кротов и двойных агентов». Если кротов и агентов не обнаружатся, на практике предложение Эссе обернется тем, что он будет шпионить сам за собой, защищать парк от собственных потенциальных атак и сам себя ловить за совершенные преступления. Не хочу даже думать об этом, у нас сейчас дела поважнее. Эсса открывает дверь на склад, и мы заходим внутрь. Склад просторный, высота, как в игровом павильоне. Это необходимо по вполне рациональным соображениям. Мы храним здесь все от запчастей к аттракционам, до вещей, забытых в парке нашими посетителями. Часть помещения отведена для ремонта и наладки, а также хранения всевозможных инструментов. Эса ведет меня к давно списанному пиратскому кораблю, поднимает щит, закрывающий пушечную амбразуру, и вытаскивает продолговатую сумку камуфляжной расцветки. Он ставит сумку на пол и расстегивает молнию. При этом сам издает звук, похожий на треск молнии. К счастью, я успеваю задержать дыхание. Эссо способен нанести серьезный урон здоровью любого, кто с ним общается. Но он уже неоднократно доказывал, что парк для него больше, чем просто работа. Он здесь по зову сердца. В сумке именно то, что я и ожидал увидеть. Загримировавшись, идем к кривому зеркалу банан, которое давно не используется и простаивает на складе. Еще раз убеждаемся, что мы готовы к операции. Вид у нас, как у заправских наладчиков. Хотя я в рабочем комбинезоне, светлом реке и с накладными усами ему в тон, пожалуй, выгляжу так, будто меня оторвали от ремонтно-наладочных работ для участия в съемках музыкального клипа в Стиве Хэви Метал полувековой давности. Эссе преобразился еще больше. Что странно, поскольку он всего лишь зачесал волосы назад и нацепил огромные очки. Теперь его не отличить от серийного убийцы из фильмов 70-х годов прошлого века. Впрочем, Эссе я этого не говорю». Просто замечаю, что мы, пожалуй, готовы, и предлагаю отправляться в путь. Какое у нас будет кодовое слово? Что он имеет в виду, я не вполне понимаю и собираюсь попросить разъяснений, но Эсса меня опережает. «Если придется отступать», — говорит он, «нам нельзя раскрывать свою личность. Слово должно быть простым и в то же время редким. Предлагаю «панда». Да, это редкое слово». Соглашаюсь я, пытаясь одновременно придумать какую-нибудь фразу из лексикона механиков-ремонтников, в которой слово «панда» прозвучало бы органично. Идея, конечно, отличная, но непонятно, как ее использовать. Успокаиваю себя тем, что панда нам вряд ли пригодится. Киваю Эссе, ощущая губой тяжесть наклеенных усов. Эсса разглядывает меня сквозь очки серийного убийцы. Мы отправляемся на дело. Парк приключений Сальто-Мортале стоит все там же, и габариты у него все те же, но теперь он буквально подавляет окрестности, словно всевластный император. Впрочем, он и есть император, по крайней мере, среди парков приключений. Стоянка переполнена, поэтому машины посетителей брошены в таких местах и положениях, которые свидетельствуют о непреодолимом желании прорваться в парк. Некоторые торчат из сугробов почти вертикально, другие загорожены другим транспортом, так что потом всем потребуются часы, чтобы разъехаться. Часть машин загнана в канаву и налет небольшого озерца, который уже пошел трещинами. Чем ближе к воротам, тем громче шум и гам со всех сторон. Судя по голосам, парк пользуется популярностью не только у детей. Мы с Эссой не кричим и даже не разговариваем, когда заходим в павильон и предъявляем местному сотруднику свои пропуска. На вид ему лет 25, и он чем-то напоминал бы Олови, если бы тот изрядно не посинел после нашей встречи. Сотрудник долго рассматривает наши карточки, затем кивает. Эсса потрудился на славу, изготовив отличные пропуска. Теперь мы механики по обслуживанию оборудования компании Component Installation Automatic. Якоб Бурне и Эмили Хунд. Насколько я понимаю, сокращенно наша липовая компания называется CIA, но ее истории я не знаю. Впрочем, аббревиатура мне почему-то смутно знакома. Я стараюсь не думать об этом, пока мы входим в парк и направляемся к месту преступления. Откуда же еще, как не отсюда, начинать собственное расследование? По мере приближения к бобру он словно растет. Мой взгляд прикован к его морде. Кажется, я смотрю новыми глазами и на бобра, и на площадку перед ним. Сколько я передумал о происшествии, свидетелем которого мне довелось стать. Без преувеличения прокручивал его в уме сотни раз. Я вспоминал события той ночи в мельчайших деталях, стараясь ни одной не упустить. Разумеется, теперь ничто здесь не напоминает о том кошмаре. Посетители бегают, кричат, и время от времени сталкиваются друг с другом на том самом месте, где лежал мой мертвый конкурент. Однако для моего расследования это не имеет никакого значения. Важно только место преступления. А еще важнее, как мне кажется, то, как до него можно добраться. Бобр возлежит посреди павильона, и до него далеко из любой точки. Это я и сам заметил, когда отсюда убегал. Кроме того, я слышал звук удара, но не слышал убегающих шагов. Я помнил, с какой стороны подошел тогда к бобру, откуда буквально через несколько секунд раздался звук приближающихся шагов и, наконец, в какую сторону я бросился на утек. Версия, которая представляется мне наиболее вероятной, связана и с самим бобром, и с его возможностями. В зале шумно и оживленно. Это в какой-то степени фактор риска. Мы можем не заметить слежки и появление нежелательных лиц. В то же время суматоха обеспечивает нам отличную защиту. Мы опускаем на пол тяжелые переноски с инструментами возле бобра со стороны кенгуриных скачек. Монолитная задняя часть аттракциона тоже в какой-то степени прикрывает нас от ненужных взглядов. Достаем инструменты. Найдя то, что мне нужно, Я оставляю Эссу в пасти у бобра выполнять замеры, а сам начинаю обход. Эсса приступает к работе, не дожидаясь отдельного приглашения. Он, кстати, даже не спросил, зачем мы тут оказались и почему нас так интересует именно бобр. Похоже, Эссе достаточно знать, что нашему парку угрожает опасность, и он без лишних слов готов встать на его защиту. И чтобы там кто ни говорил об Эссе и его свойстве вырабатывать органические яды, с одним не поспоришь — Редкий посетитель осмелится к нему приблизиться. Я замечаю, что время от времени утратившая бдительность публика пересекает невидимую границу зоны поражения и тут же ретируется. Едва прояснится, вернее сказать, сгустится атмосфера. Вот очередной посетитель, еле устояв на ногах, спешит выбраться на свежий воздух. Эса может спокойно заниматься замерами, никто ему не помешает. Я тоже принимаюсь за дело. В ту роковую ночь... После звука удара я не слышал, чтобы кто-то уходил или убегал прочь. Я прекрасно помню абсолютную звенящую тишину, повисшую в павильоне. Да и позже до моих ушей не долетало звуков, свидетельствующих, что кто-то пробирается из павильона к выходу. Значит, вероятный убийца сумел скрыться с места преступления беззвучно. Реалистичных вариантов не так уж много. Вряд ли он удрал по веревке, привязанной к потолку. Тогда я его не только услышал бы, но и увидел. Тем не менее, путь отступления явно находился где-то очень близко. В сетевой базе данных Международного союза парков приключений, а это настоящий кладезь сведений для работающих в нашей отрасли, я нашел чертежи аттракциона «Бобр» и, бывало, рассматривал их, решая разные математические задачки. Максимальная высота «Бобра» составляет около 7,5 метров. Однако мне нужно что-то в пределах 2,5 половиной. Выше за несколько секунд никому не вскарабкаться. Да еще метну в стальной рожок мороженого. Время от времени я останавливаюсь. Трогаю искусственный мех на стыках, глажу грызуна по макушке, пытаясь нащупать какой-то потайной лаз, люк или дверцу. Но обнаруживаю только то, что показано на чертежах. Узлы крепления, сквозной проход со сплошными стенками, пластины усиления, выступы, желоба горки, стационарные конструкции. Осмотр занимает у меня ровно полтора часа. В итоге я возвращаюсь в пасть бобра и сталкиваюсь лицом к лицу с эссой, который, похоже, все еще занят замерами. Говорю, что не нашел того, что искал, и предлагаю уходить. Эсса резко поднимается с корточек, быстро оглядывается по сторонам, идет прямо на меня и, косясь то вправо, то влево, говорит тихим голосом, почти шепотом: Это было так очевидно, что я заподозрил засаду. Но нет, все так и есть. «Ничего не отвечаю. Я на самом деле не понимаю, о чем он». «Левый верхний зуб бобра», — говорит Эсса. «Он на 2 сантиметра ниже, чем надо». Я бросаю взгляд налево. Ряд зубов по 2 метра каждый. С виду прочные и ровные. Прошу Эссу продолжать замеры и выполнять прочую работу, входящую в его компетенцию как сотрудника компании Component Installation Automatic, пока я займусь зубом». Направляюсь в пасть бобра. Она невелика. позади зубов вообще нет места. Ротовая полость внезапно заканчивается, дальше стенка. Поворачиваюсь и смотрю на то место, где верхний левый зуб прикрепляется к десне, то есть на шов, который их соединяет. Эс прав. Между зубом и десной имеется зазор сантиметра два шириной. Поднимаю руку и щупаю его изнутри. Вспоминаю чертеж и кое-что понимаю. Тем временем мои пальцы натыкаются на бумагу или на что-то на ощупь похожее на бумагу. Я вытаскиваю находку. обертка от протеинового батончика. Одно очевидно, ее не могли здесь оставить несовершеннолетние посетители парка, поскольку зазор между десной и зубом находится на высоте 180 см. Пока не понимаю, почему, но находка представляется мне важной. Засовываю ее в карман комбинезона и поворачиваюсь. Если зуб опускается на 2 см ниже, чем положено по чертежу, значит металлическая дуга в каркасе пластикового неба спущена на эти же 2 см. Следовательно, другой ее конец не упирается в стенку, а стало быть… Небольшой участок стенки должен быть подвижным. Оглядываюсь. Меня от посторонних глаз прикрывают зубы бобра. Весь вид Эсса говорит о том, что он сознанием дела выполняет обязанности механика-наладчика и полностью контролирует ситуацию. Подозреваю, что он задействовал все свои мощности, чтобы держать посетителей и непрошенных гостей на почтительном расстоянии. То есть немного времени у меня есть. Вот она, металлическая пластина. Узкая и длинная, высотой во всю стенку, а шириной всего каких-нибудь 30 сантиметров. Ходит настолько туго, что человек, незнакомый досконально с чертежами, ни за что не догадается, в чем ее назначение и как ее сдвинуть. Я еще немного вдавливаю пластину внутрь, и она потихоньку отходит в сторону, напрягая все силы и продолжаю давить. Бобр по большей части собран как пазл, но в этом месте из-за почти незаметного дефекта конструкции детали пазла совмещаются не идеально. В стенке, расположенной в задней части рта, Теперь есть отверстие шириной в 30 сантиметров. Достаю фонарик, включаю и проскальзываю во внутренности бобра. Изнутри бобр впечатляет меньше, чем снаружи. В особенности, если хоть немного разбираешься в оборудовании для парков приключений и кое-что знаешь об их конструкции. Те же обтекаемые формы, французский дизайн. Но я тут не для того, чтобы восхищаться конструкторской мыслью. Пора заниматься делом. Стараюсь работать быстро. Прохожу всего бобра от пасти до хвоста, и здесь, в хвосте, обнаруживаю искомое. Останавливаюсь и прислушиваюсь к себе. Чувствую, как кожу ласкает легкий ветерок. Хвост бобра как-то связан с внешним пространством. Ложусь на бетонный пол и направляю луч фонарика туда, откуда, как мне кажется, идет поток воздуха. Я вижу еще более тесный, прямо скажем, крохотный лаз, который буквально через несколько метров резко поворачивает влево. Поворот настолько крутой, что сразу становится ясно. Мне туда не пролезть. Я слишком рослый и недостаточно гибкий. Но ведь есть кто-то, кто… Встаю и возвращаюсь в пасть бобра. Перед отверстием, через которое я сюда забрался, внимательно смотрю под ноги и ступаю осторожно. Через узкую щель вижу, что эсса ковыряется в корнях переднего зуба. Оранжевый уровень тревоги говорит он, не оглядываясь, словно чувствуя, что я уже вернулся. «Еще одна бригада механиков-ремонтников в северо-восточном секторе. Не исключено, что это контрразведывательная группа, просто замаскированная, как и мы. Возможно, нам придется ответить на кое-какие вопросы. я это стреляный воробей, умею вести себя на допросе, но волнуюсь за вас». «Приятно, что Эсса обо мне переживает, но некоторые детали вызывают сомнения». Протиснувшись обратно в пасть бобра, я пытаюсь вставить на место съемную пластину. «По-прежнему северо-восток», — докладывает Эсса. «Двое мужчин, подтверждаю». Нахожу нужный паз вверху, а затем к своему облегчению и внизу. Наконец, пластина встает на место. Вслед за благоухающим Эссой я иду в вестибюль, а затем и на улицу. Мой организм совершенно отравлен выделяемым Эссой биогазом, мои фальшивые усы готовы вспыхнуть в его парах ярким пламенем, А парик, судя по ощущениям, уже полыхает, однако я чрезвычайно благодарен Эссе. Он снова помог мне, и, надеюсь, это приведет меня к успеху.